Отъезд. Наступило субботнее утро. Мама в тёмно-синем платье, пригибаясь под ветвями садовых деревьев, пыталась успеть привести в порядок всё, чему его не доставало. Отец укладывал в машину сумки, Эди наблюдал за ними, высунувшись в окно. Вчера вечером мама узнала, что их соседка мисс Ванда уехала на выходные к родственникам. Поэтому её номер на холодильнике сменился телефоном друга семьи. живущего на северном побережье, который в случае чего приедет к ним часа через полтора после звонка, кратчайшим путём по дамбовому мосту через озеро Панчарт-Рейн и потом через весь город. Пока Энди смотрел на родителей, стена его спальни сотрясалась от утренних отжиманий маршала. Мама, будто почувствовав, что он стоит у окна, подняла взгляд и помахала рукой. Родители вывернули на улицу Лужи на подъездной дорожке оплевали боковые окна машины грязной водой. Эдди слушал, как потрескивают шины, переваливаясь по асфальтовым швам дороги вдоль дамбы.